худой мужчина застыло у окна догорал закат и силуэт мужчины словно был прорисован на жёлто-красном бархате и ты здесь, дорогой насмешливый голос заставил его вздрогнуть я чнуца скажи, витольд, чем он тебя привлёк а тебя, ферренц мужчина покачнувшись не упал, удержался, ухватившись за подоконник опять надрался Вошедший в комнату, на первый взгляд, был юный прекрасен. На второй же становилось ясно, что возраст его далек от юного, а красота поблекла. Мягкие, почти девичьи черты лица, светлые волосы и голубые, удивительной чистоты глаза. Вот только нет-нет, да мелькало в них что-то странное, злое. Его же собеседник, отвлекшийся от созерцания заката, был много старше. Он не пытался скрыть ни прожитых лет, ни своей болезненности. Невысокий, он изрядно раздался в талии, и оттого казалось, что стоит ему сделать глубокий вдох, и нелепый канареечного цвета сюртук его треснет, расползётся по швам, или же пуговицы оторвутся. Пышный шейный бант прикрывал короткую шею, и толстые пальцы то и дело теребили его. Лицо же Витольда, обрюзгшее с поплывшими, будто растаевшими чертами, отличалось удивительной невыразительностью. Что ты, Ферэнц? Разве можно, ответил он юноше и прихрамывая подошёл к креслу. Так, как же вышло, что здесь я встретил тебя? Обыкновенно, Анна вошла с стремительным шагом. Он у ног проигрался. А кто ещё согласится выплатить его долги? Ужасная Анна. Ферранц отвесил шутовской поклон. Конечно, как можно было обойтись без тебя? Не скажу, что рада вас видеть. Анна скользнула взглядом по гостиной, выдержанной в тёмно-синих тонах. Анна, рада, что ты приехала. Этот голос был тих и незрачен, как и его обладательница. Женщина в буром платье заняла место у камина. Она почти исчезла в огромном кресле. Е Анна с неудовольствием, со странной ревностью отметила, что Марине чуть не изменили прошедшие годы. Те же серые, словно пылью припорошённые волосы, тоже невыразительное, с мелкими чертами личика, на котором выделяется лишь крупная тёмная родинка. Платье она всегда носила такие, мешковатые и нелепые, призванные подчеркнуть и недостатки её, и положение. Разве бы он позволил ей не приехать, поинтересовался Ферренс. Он устроился в кресле вальяжно, закинув ногу на ногу, а в руке его появился бокал с коньяком. "Анна, милая", втолкнул он её, вдохнув в лицо перегаром. "Как я рад тебя видеть". "А я уж как рада". Анна высвободилась из его объятий, с трудом сдержавшись, чтобы не скривиться. Всё-таки до чего они все здесь дошли? Она сама, Витоль Ферранс, похожа на злого ангелочка. Его изводит не совесть, но собственные пороки. И Франс мог бы не тратиться ещё немного, и Феррансу ничтоже себя сам. Мари, мышка Мари, извечная спутница Ольги, тень её, которая так и осталась тенью, и с тенями сроднившись, следит за остальными. Темные глазки поблескивают, а на лице улыбочка застыла. И Анна не без отвращения отметила мелкие, острые какие-то зубки. Все молчат, знают, зачем здесь собрались, но ни у кого не получилось отказаться от приглашения. Деньги на многое способны, и Франц купил. Каждого в этой комнате купил, как игрушку. Несчастный ребенок, который притворяется взрослым. Анна слышит его боль и и ничего не сделает. Душа не разбитая коленка, так просто с ней не справится. Молчание было прервано открывшейся дверью, и на пороге возник Франц. Всё-таки изменился, и сильно. Красавец, пожалуй, того демонического типа, который так Ольгу отталкивал. Невысокий для мужчины, он раздался в плечах, да и вся фигура его обрела ту внутреннюю гармонию, которая приковывает женские взгляды. Ему не нужны сюртуки с подбитой ватой плечами. Анна покосилась на Ферренса, словно опасаясь, что он догадается о её мыслях. А Ферренс смотрел на противника и кривился, привык быть единственным, на кого смотрят, или же просто раздражают перемены, с младшим братцем произошедшие. Витольт вновь пал в полудрёму. И кажется, не заметил появления хозяина дома. А вот Мари смотрит на франца жадно: "Пожалуй". А разве что не облизывается. "Франж", окинув комнату взглядом, произнёс: "Рад, что высочней возможным откликнуться на моё приглашение". Голос его низкий, с хрипотцой, заставил Анну вдрогнуть. Возникло вдруг пристранное желание прикоснуться к тёмным волосам, провести ладонью по щеке. стирая пятна лихорадочного румянца, обнять, прижать к себе, успокоить. Не позволит. И тогда оттолкнула сейчас. Кто она? Некрасивая, рано постаревшая женщина, которую Франц ко всему считает виновной. А ведь считает, иначе не позвал бы. Оправдываться хватит. Все, что должно было быть сказано, Анна уже сказала еще тогда. А теперь... Она устала бороться с жизнью, с совестью, с собой, и если выпало ей умереть, то, быть может, в мире ином она обретёт наконец долгожданный покой. Как можно было отказать тебе, братец? Фернс поднялся. Мы все очень рады встретиться вновь. Конечно, конечно, подтвердил Витольд и закивал мелко, подобострастно. А Мари ничего не ответила. «Быть может, Анна услышала свой голос со стороны, неприятный, каркающий. Ты объяснишь нам, чего хочешь?» «Конечно». Франц поклонился, и поклон этот был предназначен ей одной. «Но за ужином я объясню. Прошу вас». За окном громыхнуло. Начинался сезон гроз, и значит, покинуть остров не выйдет. Анна подумала об этом со странной улыбкой, и очередное зеркало подтвердило... Что улыбка эта была немного сумасшедшей, самой малость. Впрочем, как знать, вдруг она и вправду сошла с ума. Если и так, то не сейчас. 5 лет тому. Оленька всегда была хороша. Пожалуй, она и родилась так красавицей. Конечно, за малостью лет Анна смутно помнила эти давние времена, но чего-то ей казалось, что матушка к самой Анне бывшая неизменно строга. увидев новорожденную, воскликнула. «Боже, какая красавица!» Красавицей Оленьку величал и батюшка. Человек холодный, раздражительный. Рядом с младшей дочерью он млел и начинал улыбаться, при том, что непривычное к улыбке его лицо пристранно кривилось. Оленькины нянечки обожали ее, да и, кажется, во всей усадьбе не было человека, который относился бы к Оленьке иначе, нежели с любовью и почитанием. Ожалу ей лишь сама Анна. О да, она изо всех сил старалась быть хорошей девочкой и любить сестру. Надеясь, что тогда хотя бы малое толика обожания, которое доставалось Оленьке, перепадёт и ей. Однако же надеждам её не суждено было исполниться. Сама Анна была не то чтобы вовсе не хороша, скорее уж разительно не похожа на сестру, и матушка, когда случалось видеть старшую дочь, хмурилась, Она и сама удивлялась, в кого же уродилась такой долговязой, с непомерно длинными ногами и руками, с острыми локтями и тощей шеей. Темноволосая и темноглазая, она казалась едва ли не цыганкой, тогда как Оленька с золотыми ее кудрями, с очами небесной голубизны, была точной копией матушки. «За младшенькую я не волнуюсь», — услышала Анна однажды. «Очаровательнейшее дитя». а вырастет, и вовсе расцветёт. Анна же, как бы и его все в старых девах не остаться. Мало того, что не хороша собой, так ещё и характером прискверным обладает. Она обиделась. Скверный вовсе нет. Различные учителя жаловались матушке на упорства Анны, на её склонность к злословию, на на что только они не жаловались. Вот сестрица неизменно похвалы собирала. Лгунья Борояня начинало казаться, что лишь она видит истинное обличье Оленьки: лицемерка, хитрая, привыкшая к тому, что всё-то ей даётся легко, по взмаху длиннющих ресниц и смотрит на людей с насмешкой, полагая всех вокруг глупей себя. И выходит, то что права Оленька. Ты просто не умеешь жить, сказала насестрица, которая относилась к ней с некоторой снисходительностью, не видя в ней соперницы в борьбе ни за родительскую любовь, ни за своё будущее. Ты упрямишься и злишься, прёшь на пролом, тогда как всего-то и надо, что улыбнуться и попросить. Её просьбы выполнялись тотчас. Анну это злило, и злость накапливалась. Когда Оленьке исполнилось 16, Анне к тому времени уже девятнадцатый год пошёл. Их решили вывести в свет. Обидно. К тому времени Анна подустала от обид. И от матушки на вокне равнодушие. А словно заранее приговорила Анну, учесть и старой девы, и не желала тратиться, пытаясь изменить эту напророченную ей уже судьбу. А вот мысль о скором замужестве Оленьки приводила матушку в величайшее возбуждение. Оленька сделает хорошую партию, говорила она портнихам и своим столичным подругам, бесконечная череда которых потянулась к снятому отцом дому. Разве она не мила? И все, кому случалось видеть Оленьку, соглашались, что она и вправду чудо до чего хороша. Не кривись, когда матушкин взгляд останавливался на Анне, он мрачнел. От злости у тебя морщины появляются. Это платье мне не идёт. Тебе никакое платье не идёт. Отмахивалась матушка от жалоб, а портнихи, которые готовы были угодить Оленьке во всём, Анны словно и не слышали. «Ты вечно всем недовольна, Анна. Бери пример сестры». Оленька одаривала окружающих теплыми улыбками, с портнихами щебетала о пустяках, с матушкиными подругами была неизменно приветлива и почтительна. С Анной равнодушна. «У мамы не хватит денег на то, чтобы заказать приличный гардероб нам обеим», — пояснила она, окинув Анну насмешливым взглядом. «Да и зачем тебе?» Всем же понятно, что замуж ты не выйдешь. Из некрасивой девочки Анна выросла в некрасивую девушку. Она по-прежнему была худа, однако сейчас эта худоба казалась болезненной. Длинное лицо её с острыми скулами и тяжёлым подбородком вряд ли кто бы назвал миловидным, а привычка хмуриться и вовсе лишала Анну и тени красоты. Она понимала, она старалась перемениться, но В новых нарядах Ханна и самой себе казалась нелепой. Платья сидели будто были сшиты не для неё, а достались с чужого плеча. Они немыслимым образом лишь подчёркивали Аннину некрасивость, а рядом сияла Ольга. Ангел, воскликнула матушка, вытирая слёзы платочком. Истинно ангел. И Анна поймала в зеркале снисходительный сестрицын взгляд. Воспоминания отпустили. Ужин шел своим чередом. Столовая была огромна и сумрачно. В зыбком свете многих свечей само пространство искажалось. Да и люди. Анна из подвали осмотрелась. Франц сидит во главе стола и киде почти не прикасается. На лице его застыла все та же болезненная усмешка. Вертит в пальцах тупой столовый нож. Задумался. О чем? О том, что собирается сделать? И ему нужно есть. Пускай. Ферренс откинулся на спинку стула, вальяжный и неторопливый в каждом своём движении, рисуется, не понимает, что задумал брат, или понимает, но полагает, будто его мес не коснётся. Или же Ферренс куда опаснее, нежели кажется. Обернувшись к Анне, он поморщился. Ферренс любил красивых женщин и красивые вещи. И то и другое требовало денег. От того он скулянно слышала, постоянно пребывал в затруднённых обстоятельствах. Марис склонилась над тарелкой. Она ест много и жадно, неясно, откуда у неё взялся столь чудовищный аппетит и куда что девается. Её фигурка по-прежнему стройна, как даже Мари забывает о идее. Она смотрит на Франса так, так что Анна злость разбирает. Хочется встать, подойти, и отвесить на халке по щечину. Смешно. Оказалось, что прошло все. И это нелепая болезненная влюбленность, перекорюжившая душу, и ревность, и боль. Витольд пьян. Он пьет бокал за бокалом и почти не закусывает. Но никто не пытается остановить его. Напротив, всех, кажется, устраивает происходящее. Пьянее он становится тих и несчастен. Витольд пьян. Оперся на стол локтем, подпер подбородок ладонью, и растопыренные пальцы впились в щеку. Смежились плотные веки, разрисованные алыми нитями сосудов. Витольд не спит, дремлет, пробуждаясь лишь за тем, чтобы выпить. Я рад. Франц все же заговорил. Что вы все сочли возможным откликнуться на мое приглашение. Разве у кого-то был выбор? Был и остался. Анна привезла его с собой во флаконе тёмного стекла, который спрятан под стопкой белья. Ей чего-то было стыдно за свою слабость. "Тебе развяд кажешь?" бросил Ферренс и скрестил руки на груди. "Ты, братец, всегда умел уговаривать. В этом году исполняется 5 лет со смерти Ольги, и я решил поставить для неё памятник". "Это так мило", воскликнула Мари тоненьким голоском. памятник, глупый предлог, но все поверят. И собрать людей, которые хорошо знали Ольгу. Фернсер смеялся, а на щеках Мари проступили алые пятна. Кажется, и до неё дошла двусмысленность фразы. Есть ещё одно обстоятельство, о котором я позволил себе умолчать. Ровный, почти равнодушный тон. Я пригласил мадам Евгению, любимую ученицу мадам Ленарман. Пауза и тишина, жар свечей, к щекам приливает румянец, потому что взгляд Франца задерживается на Анне. Она обещала вызвать дух Ольги. Ференц фыркнул, Мари протяжно вздохнула. Сердце же Анны понеслось вскачь. Она не верила в ясновидящих, но слышала отчаяние Франца, скрытая за маской равнодушия. И узнать, кто на самом деле убил Ольгу. Моротишка, тебе не кажется, что ты уже Не кажется. Он поднялся. Я не верю, что Ольга покончила с собой. Она слишком любила жизнь. Мысленно Анна согласилась с ним. Жизнь и себя. Как бы там ни было, но завтра мы узнаем правду. Отчего ж не сегодня? Ферранс приподнял бровь. Мадам Евгения нуждается в отдыхе. И также желает познакомиться со всеми вами. Как мило, пробормотала Мария. Она выглядела напуганной, нет, скорее сердитой и растерянной. Неужели она, серая маленькая мышка Мария, которой пришлось играть роль компаньёнки? Ей доставались насмешки, упрёки и капризы, которых становилось больше день ото дня. Ведь в столице Ольга окончательно уверилась, что её красота даёт ей право издеваться над людьми. Мари отличалась завидным терпением, но если однажды иссякло и оно, Анна вздохнула и бросив на стол салфетку, поднялась. Как бы там ни было, пусть франц раскапывает старую историю. Мешать она не станет, помогать тоже. Мадам Евгения оказалась женщиной весьма тучной. Она возлежала на кушетке, Положив пухленькие ладошки на массивный живот, который при каждом самом малом движении подрагивал. Круглое, какое-то розовое и гладкое, словно навощённое лицо её казалось кукольным. "Я так рада видеть всех вас", произнесла она. И Анна замерла. Какой голос! Ей бы в опере выступать, а не гаданиям заниматься. И точно услышав эту кромольную мысль, Мадам Евгения обратила на Анну взгляд огромных ясных глаз, зелёные, яркие, не трава, не изумруды, скорее уж малахит, тяжеловатый, гладкий камень. Вы должна быть, Анна, мадам Евгения протянула руку, унизанную перстнями. Вспыхнули самоцветы, преломляя в гранях свет десятков свечей, и пламя их покачнулось, присело, показалось оборвётся. Но нет, поднялось вновь, разгораясь ярче. Подойдите. И у Анны не возникло и мысли ослушаться. Она вдруг будто лишилась воли. Дайте мне вашу руку. Протянула и поморщилась, когда мадам Евгения стянула перчатку. Знала, что руки ее нехороши, как и сама Анна, худые, с неестественно длинными пальцами, обтянутые желтоватой кожей. которые покрывали мелкие морщинки. Анна не могла смотреть на них. А мадам Евгения нежно провела по тыльной стороне ладони пальчиками. Какая грустная у вас судьба, она читала линии и хмурилась, светлые брови сходились над переносицей, а на лбу проступали капельки пота. И она ведь некрасива, слишком тучная женщина. Анна, забыв о приличиях, разглядывала её. отмечая и нездоровую рыхлость кожи, её странноватый цвет и блёклость волос, редкие пряди выбивались из-под атласного тюрбана, на котором то и дело вспыхивал мутным светом крупный камень. Это око судьбы, сказала мадам Евгения, заметив интерес. Моя наставница, вы должно быть слышали о мадам Ленарман. Простите, но нет. Печально. Евгения отпустила руку, но не Анну, велев присесть ей. "Франс, будь добр, скажи, пусть остальные сядут. Знаете, меня нервирует, когда люди вокруг так смотрят. Они вам не верят. Мне или в меня". Мадам Евгения хитро сощурилась. "Чушь", громко сказал Ферранс, впрочем, усаживаясь в кресло и закинув ногу на ногу, всем своим видом показывая что находится исключительно из любопытства. «Пожалуй, я соглашусь». Мари присела на самый краешек и руки сцепила замком. Она напряжена, готова в любой момент вскочить, побежать, исполняя приказ. Ольгу эта вечная готовность служить изрядно веселила. Витольц, слишком пьяный, чтобы разговаривать связно, просто плюхнулся в кресло и, уронив голову на грудь, захрапел. «Притворяется». Мадам Евгения ласково прикоснулась к руке Анны. Вы ведь лучше чем кто-либо иной знаете, насколько искусно люди умеют притворяться. Мне случалось сталкиваться с теми, кто говорил, что не верит ни одному моему слову. Но стоит заглянуть под маску, под маски, они есть у каждого, и у самой Анны в том числе. Она давно научилась притворяться безразличной, отстранённой, но здесь, в этом доме, старая маска подводит. трещинами идёт. Моя наставница, мадам Ленарман, жила во Франции, и ей случилось увидеть многое. Редкий случай, когда зрячая желала бы ослепнуть. Она видела страшное будущее своей страны, революцию и смерть короля, несчастной королевы. Мягкий голос мадам Евгении окутывал, и эта полная женщина больше не казалась ни смешной, ни забавной. Она смотрела на Анну внимательно, проникая взглядом под проклятую маску. Видела толпы черни, рвущие на части Париж и площадь революции, залитую кровью. Позорную смерть Робеспьера, гибель Мюрата. Она постарела рано, потому как не желала видеть больше смертей, но жизни вокруг не было. Мерцал камень, белый, крупный, с куриное яйцо, он завораживал и, поглощая пламя свечей, сам обретал то розоватый оттенок, то вовсе багряный, кровавый. Анну тянуло прикоснуться. Она учила меня заглядывать за грань мироздания. Евгения подняла руку, и камень упал в подставленную ладонь. И сказала, что дар мой ярок, а когда настало время уходить, дала этот камень. Луна всегда покровительствовала тем, кто ходит за претными тропами. Возьмите. Камень опел холодом, и Анна едва удержалась, чтобы не отшвырнуть его. Скользкий, непомерно тяжёлый, и тяжесть его неприятна. Он же пульсирует в собственном завораживающем ритме. Скажите, что вы видите? Ничего. Собственный голос донёсся, словно бы издалека. Не надо сопротивляться, Анна попросила Евгения. Просто смотрите, внимательно смотрите. Зеркало в белой оправе, тёмное стекло и тёмное же отражение, которая поджимает губы. Анна вновь убеждается, до да чего некрасиво. Нос велик, а подбородок узок, и эти острые скулы. Глаза его все узкие, а веки будто припухли. Что нового ты там пытаешься увидеть? Ольга подкралась на цыпочках. И голос её, прозвучавший на духом, заставил Анну отпрянуть. Ничего. Врёшь. Ольга сделала перед зеркалом реверанс. Знаешь, матушка называет тебя своим чудовищем. Знаю. И думает, что вообще зря тебя взяла, но я попросила не отсылать тебя в имение. Мне из беспокойства о бане. Ольге плевать на всех, кроме себя самой. На твоём фоне я выгодно выделяюсь. Она крутится перед зеркалом, которое будто светлее. Это ложь, что зеркала безразличны. Нынешнее явно симпатизирует Ольге. Кстати, ты не видела эту дурочку Марии? Нет. Куда ты запропастилась? Ну вот скажи, зачем мне понадобилась компаньёнка? На её фоне Анна не сдержалась. Ты выгодно выделяешься. Она не вышла, выбежала из комнаты, а вслед несся веселый смех Ольги. Полыхнув, камень погас. «Ты смотрела в прошлое», — сказала мадам Евгения с упреком. «Ты слишком привязалась к нему. Отпусти и загляни в будущее». «Я...» «Сможешь. Око судьбы не лжет, но дает надежду или лишает ее. Не бойся». Анна давно уже забыла о страхах, и камень, внезапно потеплевший и ставший легким, едва ли невесомым, поднесла к лицу. Будущее. У Анны его попросту нет, но... Белые нарциссы в этом году рано расцвели, и тяжеловатый аромат их кружил голову. Надо будет выписать крокусы и луковицы тюльпанов. Чья это мысль? Анны. Где она? Дома. У неё есть дом и сад тоже, в котором слишком рано расцвели нарциссы. Весна в этом году выдалась тёплая, но Анна всё одну закуталась в тонкую шаль. Да, пожалуй, тюльпаны будут хороши. Она шла по дорожке, любуясь собственным садом и одновременно удивляясь тому, что сад принадлежит ей, вместе с нарциссами, дорожками и старой ивой, что склонилась над прудом. в котором обитали зеркальные карпы, и домом, видневшимся вдали. Здесь Анна была счастлива. Она не успела узнать что-то важное, а камень остыл, а следом погасло чудесное видение. «Будущее есть», — произнесла мадам Евгения, принимая камень. Она держала его в лодочке ладоней и, поднеся к губам, согревала дыханием. «У всех и разное». Анна, заворожённая, ещё не способная отделаться от чудесных воспоминаний, поднялась, покачнулась было, но чья-то жёсткая рука поддержала, не позволив упасть. Присядь, ты плохо выглядишь. Франс помог перебраться ей ближе к камину, а место Анны заняла Мари. Она хихикала и дёрзала, теребила подол платья, и мышиная тощая косица дёргалась. Ты думаешь, виновата она? Анна подняла взгляд на своего врага, или не врага. Кем он был? Забавным мальчишкой, влюблённым в её сестру, юношей, которого она сама полюбила всем своим величественным сердцем, безоглядно, безоветно и безнадёжно. Видел ли он тогда эту любовь? Несомненно. Её все видели. И Анна вдруг разозлилась, на себя за слабость, на него потому что он был её слабостью. И вырвав руку, спрятала её в жёстких складках платья. "Чёрный тебя старит", заметил француз. Он наблюдал за Мари в полглаза, но отойти от Анны не спешил. "Ты и вправду горюешь о муже? Ты же знаешь". "Знаю". Он коснулся колючего воротничка, и жест этот своей интимностью испугал Анну. Но я хочу, чтобы ты сказала. Нет. Ты его не любила? Мария обернулась. Сколько ненависти в ее взгляде. Неужели и она влюблена во Франца? Нет. Пять лет тому она с готовностью посмеивалась над ним, поскольку того желала Ольга. Мария стоит перед зеркалом, накинув на плечи Ольгину шаль. Шаль легкая, белая, пуховая. И Анна сама хотела бы такую, но та, что куплена ей, куда проще. К ней Мари не прикоснется. Стоит на цыпочках, пытаясь показаться выше. Приподняла юбки, обнажившие колотки, неожиданно толстые для такой худосочной девицы. Выставив ножку, Мари развела руки. Белая шаль, как белые крылья. «И ты думаешь, что станешь хоть немного привлекательной?» Ольгин насмешливый голос вырывает её из мечтаний, которые делают Мари почти красивой. Оленька. Сестра отмахивается, она жадно вглядывается в искажённое страхом личико Марии. Посмотри на себя. Ольга разворачивает компаньёнку к зеркалу. Ты уродлива. Но слишком большой, а глаза напротив малы, ресницы редкие, губы нижняя торчит. «Прекрати, пожалуйста!» Анна в кои-то веки нарушает свое обычное молчание. «Почему? Разве я неправду говорю? Или это сговор двух уродок, будущих старых дев?» «Анна!» Франц больно сдавил плечо, забирая воспоминания. «Пусть бы все себе оставил. Анна охотно поделилась бы. Ему нужнее, а она... она согласна забыть». Ты не ответила на мой вопрос. Жёстко поджатые губы и подбородок квадратный, тяжёлый, тянет коснуться его, погладить, успокаивая. Нелепое желание. Нет, я не любила его. Тогда почему? Мари покачнувшись стоит. Её лицо бледно до серости, в глазах отчаяние, но француз чего-то не спешит помочь ей. Ферранс поднимается ленивым тягучим движением, хватает Мариза за руку и почти отшвыривает со своего пути. Она же едва не упав, всё же добирается до кресла, падая обессилена. Что увидела? Потому что в тёмные глаза Франса страшно смотреться, они словно зеркало, а зеркала по головна не новидят Анну. Потому что Я хотела себе немного счастья. Как объяснить ему? Он устал от черноты, от траура, в который погрузился дом, от матушкиных истерик и обвинений, которые та выкрикивала тонким, ломким голосом. И каждое слово, осколок стекла, они ранили душу Анны, застревали в ней, а раны гноились. Пьянство отца и вечное присутствие доктора, едкий запах лекарств, Лауданум и иное безумие, опиумное. Матушка впадает в забытье. Она спит и улыбается странной, немного сумасшедшей улыбкой. И Анна завидует ей. У нее возникают шальные мысли, что если принять матушкино лекарство, то она сама, Анна, станет счастливой. А потом была смерть, тихая, во сне. И батюшка, который напился на похоронах, вышел во двор и... говорили, следом ушёл, не стало ради кого жить. Почему-то никто не жалел Анну. Ольгу, безвинно погибшую в цвете лет, жалели, хотя и считали самоубийцей. Жалели матушку, решившуюся дочери, а сиротевшего отца, не Анну. Должно быть строгое сухое лицо её, что в трауре было более некрасивым, нежели обычно. Не располагало к сочувствию. Она же вдруг ощутившись в одиночестве, от которого единственным спасением были письма Франса. Не признается ему: хватит с неё позора. Затосковала, серьёзно раздумывая о смерти. Мне хотелось родить ребёнка, сказала Анна вслух. Он бы любил меня. Хоть кто-то любил бы меня. И поэтому ты приняла первое предложение. Злиться, от чего же? Не первое, поправила его Анна. Единственный отставной офицер в Малом Чине, наглый, развязный и весёлый, он говорил громким басом, отпускал припошлейшие шутки и сам же над ними смеялся. Он рассказывал о военных кампаниях, покручивая соломенный ус, и с каждым рассказом кампании эти становились всё более кровавыми, а подвиги его опасными. Он подмигивал всем женщинам, даже престарелой поварихе. которая от подмигиваний разовела и начинала заикаться. Анну же называл «моя селедочка». Отчего селедка? Анна не знала. Он сделал предложение после двух недель знакомства. Заявился в поместье, верхом приехал, и Каур и его жеребец плясал под хозяином. Он же протянул Анне букет полевых цветов, крутанул ус. «Долго и красиво говорить не умею», Анна считала ромашки и васильки, чувствуя, что леденеет сердце. Она ждала предложения и боялась, знала, не она сама нужна ему, старая дева, похоронившая свое девичество в траурных одеяниях, а поместье и те небольшие капиталы, что еще остались после смерти отца. «Однако, увидимши вас, я проникся вашими горестями». «Вы одиноки, и я тоже одинок. И вдвоем мы способны скрасить друг другу одиночество. Так не составите ли вы мою судьбу?» Он спешился и упал на одно колено, картинно протянув к Анне руку. Ложь, несомненная. Он будет отвратительным мужем и изменять станет сразу после свадьбы, полагая, что раз уж осчастливил Анну своей особой, то пусть мирится с изменами. Да и кому она нужна, кроме него? Он будет пить и играть в карты, выезжать с соседями на охоту, напившись орать песни. Руку поднимет. Нет, навряд ли. Этот не из таких, но... Но, быть может, он и вправду сделает Анну не такой одинокой. Я недооценила его страсть к игре, призналась Анна, глядя, как поднимается Ференс. Бледен? Отнюдь. Что бы ни увидел он, но увиденное держал при себе. притворяясь безразличным вот только край губ подрагивал выдавая волнение витольт он пьян но уже пробудился и к креслу подходит осторожно бочком вы были счастливы франс точно потерявший всякий интерес к происходящему не спешил оставлять анну к чему эти вопросы ему не всё ли равно а пальцы ещё впиваются в плечо жёсткие, повелительные. Отвечай, Анна, не зли хозяина, иначе что он сделает? Не была. Анна не собиралась лгать. Да и тайного в том её недолгом замужестве ничего не было. И да, я сожалею, что поддалась искушению. А я нет. Он всё же убрал руку. Без проигрыша вашего мужа. Лицо дёрнулось, словно франц с трудом сдерживал гнев. Вы бы вряд ли согласились приехать сюда. Возможно. Дура, взвизгнул Витоль, стремительно трезвея. Он отшатнулся от мадам Евгении, и круглый камень выпал из-под его руки, покатился под стол. Идиотка. Он скочил, едва не опрокинув кресло, вытянул дрожащую нервную руку. «Мошенница!» Витольд испугался. Да, он посерел, а пухлые щеки его будто бы обвисли и подбородок мелко подрагивал. На губах пузырилась слюна, которую Витольд часто сглатывал. Что он увидел? Нечто страшное и... Франц отступил. Стало пусто и нехорошо, словно Анна лишилась вдруг невидимой защиты. Вновь осталась одна. И она мысленно выругала себя за это вновь вспыхнувшее чувство, которое в нынешних обстоятельствах было еще более неуместно, нежели пять лет тому. Франц поднял камень и, нежно погладив его, будто бы око судьбы было живым и отзывалось на ласку, передал мадам Евгении. Он же помог ей сесть, и гадалка, обведя собравшихся ясным взглядом, произнесла «Связь». Сегодня каждый из вас заглянул в око судьбы, однако же я оно заглянула в каждого. Ваши тайные желания, ваши помыслы, ваши страхи отныне не осталось ничего, о чём бы не знала Ока. Мариза хихикала, а Ферранс выругался. И завтра я назову имя того, кто 5 лет тому оборвал жизнь Ольги. Она поднялась, тяжело опираясь на руку Франса. Тот же придерживал мадам Евгению с нежной заботой, недорогую гостью, но друга. Оба ушли. В оцарившейся тишине слышно было, как тикают часы. «Никогда-то не верила в подобные глупости», сказала Мари, потирая тонкие ручки. Она сняла перчатки, спрятав их в серый редикюль. И теперь пристально, как-то уж очень цепко разглядывала собственные пальцы. Надо сказать, что руки её были необычно ухоженными, с белой мягкой кожей и аккуратными розовыми ногтями. У Анны это открытие вызвало глухое раздражение. Точно, как-то не очень уверенно согласился Ферранс, присаживаясь к девушке. Глупости и позорства. Но ты что-то видел? Анна слышала собственный голос. Все вы что-то увидели, иначе Молчание. Взгляды, которыми обменялись все трое, и неуверенный, с изгибими нотами голос Витольда. Я ничего не видел. И я не видела. Ферренс только хмыкнул. "У тебя, Анна", продолжил Витольд, нежно разминая пальцы. "Должно быть, воображение разыгралось. Помнится, ты всегда обладала на редкость живым воображением". Душно вдруг стало, мерзко. Врут и будут врать, скрываться, спасаться. Зачем? Покину вас. Анна поднялась. Я устала, и голова что-то болит. У меня есть замечательные капли, которые от головной боли спасают и сон дают крепкий. Марис скочила и взялась за редикуль. Ещё тогда Анне этот редикуль виделся совершенно волшебной вещью. способный вместить тысячу самых разных, но неизменно необходимых предметов. К примеру, вот такой флакон с плотно притёртой крышкой. Тёмное стекло не позволяет разглядеть содержимое, но сомнения живают. Не те ли это капли, которые приняла Ольга? И Мари, вдруг догадавшись о подозрениях, глупо хихикает. Что ты, Анна? Зачем кому-то убивать тебя? Я лишь помочь хочу. Спасибо. Она берёт флакон, хранящий тепло рук Марии. Принимать каплей Анна не станет, она уже сжилась, свыклась со своей мигренью. Старая подруга, что предупреждает о визите нервным биением пульса, запахами, которые становятся вдруг резкие и невыносимо яркими красками. Правда, в этом доме нет им места. И Анна мысленно благодарит Франца за этукую заботу. В комнате она подаёт на стул и сидит, разглядывая своё отражение в очередном зеркале. Постарела, верно, ещё тогда после смерти сестры, разом и вдруг, а никто не заметил, ни этой рани седины, ни морщин, ни изменившегося выражения тёмных глаз, горя, в праве на которое они отказались. Она потёрла виски. подумав, что уже сегодня вновь сляжет на несколько дней. И ладно, пускай, она спрячется в этой небольшой комнате от всего мира, хотя рано или поздно придётся открыть дверь. Анна вытягивала из вазол шпильки и бросала их перед зеркалом, сама же справилась и с платьем. Привыкла обходиться без помощи прислуги. Муж, её бестолковый, жалкий муж, существо, на которое Анна возлагала такие надежды, Напился на свадьбе и щедрой рукой одарялся служильцев. Кутил с неделю и в спальне её появлялся пьяным, порой слишком пьяным, чтобы исполнить свой долг. А когда мог, то всякий раз по утрам Анна ощущала себя грязной, но смирилась и с грязью, и с ним, с его нелепым прозвищем, от которого он так и не отказался. Сперегарым и табаком, пьяными загулами и любовницей Ее существование он не потрудился скрыть. Анна приняла его долги, пыталась платить, все еще надеясь, а он так и не смог дать ей то единственное, что Анне от него требовалось. Будто Всевышний таким вот способом в очередной раз показал Анне ее никудышность. «За что?» – одними губами спросила она у зеркала. Молчала. Отражало женщину с излишне худым, строгим лицом. Оно рисовало портрет с издевательской тщательностью, не забыв ни одной морщинки, ни одного седого волоска. Анна вздохнула. Смирилась ведь. Так отчего ж на глазах закипали злые слезы? Переодевшись в рубашку длинную под самое горло, она вернулась к зеркалу и взялась за щетку. Волосы сохранили прежнюю густоту и проволочную жёсткость. Франц вошёл без стука. Хотела возмутиться, но смолчала, лишь отложив щётку, поднялась за халатом. Тебе нет нужды бояться меня, тихо произнёс Франц. Я и не боюсь. Она давно растеряла собственные страхи. Пожалуй, чуть раньше, чем достоинство. Ты замёрзнешь. С упреком произнес Франц. Халат был старым, чиненным, но любимым. Ткань выцвела и поискрепалась, однако мягкость ее, особый аромат приносили Анне утраченное душевное спокойствие. «Не стоит волноваться за меня». «Зачем он пришел?» Разглядывает, посмеяться вздумал. «Стоит!» Он тряхнул головой и, запустив руку в темные кудри, дернул. «Анна!» Я не умею красиво говорить, никогда не умел. Помнишь, заикался всё время. И краснел ещё. Щеки Франца вспыхнули. Краснеет. Да, краснел, эхом отозвался он. С ней было сложно, а ты у тебя всегда находилось для меня время. Ты была другом. Ей не оставалось ничего иного, хотя видит Бог, она желала бы Второй она почти решилась предложить себя этому мальчишке. Нет, не женой, но любовницей. Всё равно ведь впереди пустая, тусклая жизнь. Так от чего бы не получить хотя бы пару дней счастья. Я ведь знал, что он присел на пол и взял руку Анны, поднёс к губам, согревая дыханием. Я видел по глазам, но ты любил Ольгу и продолжаешь любить но ему стало не хватать писем и ускользающих воспоминаний. Да любил. Он провёл пальцами Анны по своей щеке. Холодная какая, а румянец горит. Я видел, какова она, красивая кукла, но сердце ведь не прикажешь. Верно. Анна пыталась не раз и не два, но треклятое непокорное сердце продолжало болеть. Я видел тебя, видел её, знал, что она не желает выходить за меня замуж, что ей больше по нраву Ферренс, что она и он мрачнеет. И черты лица заостряются, а не хочется утешить его, и она нежно проводит по морщине, что пересекает лоб. Она в глаза мне заявила, что стала его любовницей. Надеялась расстроить свадьбу? Нет. Франц печально усмехнулся. «Просто мстила, что Ференсу она не нужна женой. А я... я ведь согласился и на это. Бестолковый влюбленный мальчик, который не способен был избавиться от любви, ему и сейчас больно. Я проклинал себя за слабость, хотел прекратить это и не мог. А не он ли, ясноглазый и мечтательный, Спыхивающий румянцем по одному взгляду Ольги убил её. Из ревности, из мести, из душевной муки. И если так, то можно ли его осуждать? Разве Анна сама не испытывала того же? Сколько раз она желала умереть и быть, может, исполнить наконец желание. Когда Ольга умерла, Франс перехватил Анны пальцы. И теперь гладил их, подносил губам, но не смел прикоснуться, и дыхание его ласкало кожу. Я испытала одновременно и величайшее отчаяние, и огромное облегчение. Я мечтала о её любви, о том, что если буду настойчив, она дрогнет, однажды увидит, что ты стоишь ласкового взгляда, чуть более ласкового, нежели обычно. Но время шло, день за днём, А он смотрел, как прежде, и Ольга смеялась над этой глупой надеждой. Пожалуй, её веселила и сама Анна, и нелепа её влюблённость, и франц, слепой своей одержимостью. Витольт, Мари, театр, созданный для одной Ольги. Прости. Франц прижал её ладонь к своей щеке. Прости меня за всё, пожалуйста. Давно простила. Прокляла. И снова простила, устав мучиться. Тогда я сказал, что ненавижу тебя. Он смотрел снизу вверх, и Анна, отражённая в зеркалах его глаз, была почти красива. И это была правдой. Я спрашивал, почему умерла она, а не ты. Ты была навязчива? Нет. Отвратительно. Нет, Анна, холодна, отстранена, замкнута. и бесконечно добра. Я не хотел видеть этой твоей доброты и сочувствия, которая ранила меня сильнее, чем презрение Ференса. Я желал, чтобы ты умерла, а она... Если бы было возможно поменяться с Ольгой, я бы сделала это. Тишина и робкое потрескивание пламени, скрытого за каминным экраном. Потом были письма. Франц разжал пальцы, Но Анна не спешила убрать руку от его лица. Непристойно, и её желание, и сам этот разговор, и ей ли думать о приличиях старой девы, чья жизнь была лишена всякого смысла. Я цеплялся за них и за твои воспоминания, жил от письма к письму, постоянно дрожал, что ты решишь оборвать эту нить, и вёл себя безобразно. Извил подбирал слова, чтобы ранили, и получив конверт с знакомой печатью с его именем, Анна подолгу сидела, не решаясь вскрыть. Знала, что его письмо причинит новую боль, и всё же она помнила: шероховатость бумаги и вяз чернил, тяжесть сургучной печати, который франц скреплял лист бумаги, и костяную рукоять ножа, искушение швырнуть письмо в камин, не читая, слабость Прости. Ничего. Я давно простила. И, наверное, сама сошла бы с ума, не получив очередное его послание, столь холодное, вежливое и наполненное болью. А потом ты написала, что вышла замуж. Франс поднялся. И я я не ревновал Ольгу. К чему? Я знал, что недостоин её. Восхищался, преклонялся. Ненавидел порой, но не ревновал. В тот день, когда пришло твоё письмо, я безобразно напился. Пил и не пинел. Твердил себе, что ничего не изменилось. Но Господь видит, мне хотелось убить и тебя, и твоего мужа. Неожиданное, но разве не долгожданное признание и надежда того и гляди полыхнёт в зараненном сердце. Разве Анна не видела будущее? Тот дом и сад, тюльпаны ещё, прогулка и кто-то, кто, кто ждёт её в доме. Она одёрнула сама себя, велев по забыть о подобных глупостях. Хватит. От её души и так ничего не осталось. Я почти собрался поехать, но удержался. И если бы ты знала, чего это стоило мне. Я твердил, что не имею никакого права разрушать твою жизнь. Что ты быть может нашла своё счастье? Что что меня ты ненавидишь? Так ведь бывает, что любовь превращается в ненависть. Анна Росиенна кивнула. Хотел, но не приехал, и жаль. Пусть бы явился в поместье, которое умирало вслед за хозяевами. Она условно не признавала права Анны на владение, и упрямая рассыпалась. И муж её беспечный, бестолковый Ему мнилось, что он и Анну осчастливил и сам устроился-то в жизни. Будь он немного более сдержан, не столь склонен к мотовству, и этот фарс с браком затянулся бы на многие годы. Ты стала потерей куда более горькой, нежели Ольга. Я осознал, что той любви больше нет. Я так долго цеплялся за неё. Да и была ли вообще? Была? тихо спросила Анна. Не знаю, Франс покачал головой. Восторг был, очарование, какое-то болезненное наваждение, избавиться от которого у меня не выходило. Угорь, когда её не стало, мне показалось, что я сам умер. Но любовь. Зачем он говорит это сейчас? Мучает словами, взглядом своим, от которого Анна сознаёт собственную некрасивость и нелепость ситуации. Простоволосая старая женщина. А он? Мужчины стареют иначе, да ему далеко ещё до преклонных лет, и по-прежнему горит, словно феникс, возродившийся в собственном пламени. Он отвернулся к окну. Потом до меня дошли слухи, что муж твой ведёт себя неподобающим образом. Слухи? Кому интересна скучная жизнь провинциальной помещицы? Ладно. Я нанял человека, который ты следил за мной. Анна рассмеялась. Ей следовало бы вспыльзнуть в ярость, отвести наглец на щеку, ну или обнять утешая. Не я. И наблюдали, присматривали. Я хотел убедиться, что ты счастлива. Я была несчастна. Прости. Слово, которое ничего не значит. Слишком часто его произносят, не требуя меж тем истинного прощения, а лишь видимость его. Но франс, он вновь оказался рядом, встал на колени. Прекрати, Анна почувствовала, как полыхнули щёки, жарко, не от камина, не от свечей, а от близости его. Мой человек докладывала про играшах, о долговых расписках, которые твой супруг раздавал направо и налево. ничуть не думая о последствиях о вольном его образе жизни а он докладывал обо мне тебя сложно прочесть моя анна и воли и в глазах не мой вопрос страшно разве не об этом анна мечтала разве не представляла она себе подобную сцену давно когда ещё была жива ольга и вот теперь твой муж Проигрался и, поняв, что рассчитаться с долгами не в силах, пустил себе пулю в лоб. Бесшабашный, лишенный всякого смысла поступок, по-гусарски лихой и по-человечески безответственный, Анна помнит тот вечер, который отличался от предыдущих лишь странной тихой трезвостью супруга. Он заглянул в ее комнату и бросил. «Читаешь?» Анна сидела с книгой, пытаясь найти утешение в чужих страстях. Доброй ночи, вежливо сказала она. Доброй, отозвался муж со странной улыбкой. Ночи. Он поднялся в отцовский кабинет, из которого исчезли многие вещи, те, что имели хоть какую-то ценность. Ему требовалось всё больше и больше денег, и Анна, помнится, с тоской подумала о том, что он захочет продать теперь. А потом раздался выстрел. Он не подумал о том, что будет с тобой. Фран целовал её пальцы, и губы его были холодны. А я, я велел поверенному передать приглашение. И да, я мог бы спасти твоё имение, тебя саму, похороны и визит кредиторов, которые спешили взыскать долги. В ворохе расписок, растерянность, понимание, что нынче у Анны не осталось и дома. аукцион и требование немедленно покинуть имение куда ей идти письмо от франца но я испугался что если выплачу его долги то ты откажешься иметь со мной дело я чудовище в самую малость его волосы жёсткие колючие и щетина пробивается на мягкой некогда щеке Простишь? Прощу. А выйдешь за меня замуж? Франс сжимает ее пальцы до болезненного хруста. Анна. Что ответить? Разве он не видит, какова она? И отчаянная надежда на счастье. Быть может, с ним? Быть может, пока судьба и вправду способна будущее узреть? Если это игра... Нет. Анна верит, когда выйду безумие чистой воды, но Анна, согласно вносить и сума не надолго.